Одна статуя, выставленная в Новом Орлеане, действительно постоянно плакала. Она была из дерева, а глаза стеклянные. Влага на них конденсировалась, и слезы текли ручьем. Никакого чуда здесь нет, но нет и обмана. Увы, куда чаще мы сталкиваемся с тем... что людей специально обманывают. Меня попросили исследовать плачущую икону Торонто. Оказалось, священник просто капал на лик оливковое масло, чтобы вызвать паломничество к образу. К тому же мне показалось знакомым лицо служителя культа, Выяснилось, что он уже работал в Нью-Йорке, и там иконы тоже плакали. Нехитрый трюк. Кстати, за такой обман по нашим законам полагается серьезное наказание. А вот что пишет об этом профессор Долуман, доктор философских наук, кандидат богословия. В прошлом и сейчас истечение мира из черепов Киево-Печерских святых производилось с Богом через нечистые и загребущие руки насельников монастыря, когда чудо мироточивых голов в 1854 году показывали царю Николаю Первому. то последний спросил монаха-экскурсовода. «Скажи-ка лучше, когда в последний раз ты подливал масло вот в этот череп?» «Пятница, Ваше Императорское Величество!» ответил оторопевший монах. За годы советской власти Мироточивые черепа Киево-Печерской лавры находились в ведении научных сотрудников Музея-Заповедника. За последние 70 лет ни один из этих черепов не зачудотворил. Миротечение из черепов начало пробиваться с начала 90-х годов нашего столетия. Сейчас... Мироточивые черепа киево-печерских святых производят количество мира в строгом соответствии со спросом верующих. Ни капельки больше, ни капельки меньше, что тоже следует считать чудом. Профессор Дулман сообщает о технологии одного из недавних чудес. И квартире у некой женщины начали мироточить иконы. Как рассказывали репортеры украинского телевидения, любая и всякая икона киевлянина, будучи оставленной на ночь в этой квартире, наутро оказывалась вся покрытой каплями мира. Для убедительности по телевизору были продемонстрированы и иконы. Вечером икона Пресвятой Богородицы была совершенно сухой, а утром – с крупными мироточивыми каплями. Точно так же мироточили и стосы других икон, находившихся в квартире. Профессор Дулуман пишет. Чем же и как мироточили икону? Не будем говорить о всех случаях, скажем о киевском чуде домашнего производства. Один из атеистов занес свою доставшуюся ему от тещи икону к дородной киеву На другой день принес эту икону, покрытая каплями масла. Не вдаваясь в лабораторный анализ мира, мы на язык определили, что оно изготовлено из прогорхшего подсолнечного масла.